Давай, Мельникова, жду. Каждый раз заходя в кабинет руководителя, Катерина чувствовала себя маленькой букашкой. Огромный зал. Стол для совещаний на 40 персон. Вдалеке стол самого главного, заваленный дорогими письменными приборами. Понятное дело, люди дарят, а Геннадий Иванович всё выставляет, чтобы никому обидно не было передаривал бы хоть что ли. Стена увешана пейзажами со светлыми берёзками и грустными парижанами, гуляющими под зонтиками вокруг Эйфелевой башни. Картины чередовались: пейзаж, башня, пейзаж, башня. Екатерина, лавируя между большими напольными вазами, с заявкой в вытянутой в руке, смело шагала вперёд. Да, не хватало только красных ковровых дорожек. А так не дать мне взять кабинета министра сельского хозяйства. Только почему сельского? Придёт же в голову. Главный вышел из-за стола. Щё оба. Что случилось? Обычно он не отрывался от своих вечных бумаг, только глаза поднимал поверх очков. Может, Катерине вынесли благодарность? Правда, никого из огнянов в последнее время не вытаскивало. И грабителей не обезвреживала. Но можно предположить, что кто-то из бывших пациентов написал благодарственное письмо. Почему бы, собственно, и нет? Катерина – хороший доктор, дотошный, внимательный. Осложнений у нее в практике немного. Может, не такой виртуоз, как Леша Зайцев? Тот банальную холестектомию делает за 20 минут. Катерина всегда была противницей подобных цирковых номеров. В конце концов они лечат людей. Пусть будет подольше, но зато надёжно. Спешка нужна где? Все и так знают. И уж точно не при проведении операции, даже лапароскопической. Давай, давай свой листок. Понаписала. Смотри-ка, аж пять позиций. Главный взял у Катерины заявку и пошёл обратно к своему столу за очками. По дороге ткнув пальцем в стул, приглашая таким образом подчиненную присесть. «Но, Мельникова, ты совсем совесть потеряла!» – с чувством произнес Геннадий Иванович, ознакомившись со списком. Катерина в который раз удивилась реакцией руководителя. «Можно подумать, она лично для себя просит путевку на Мальдийские острова». «Ты только смотри! Ну что ты пишешь?» В возмущению главного не было предела. Что я пишу? Компьютерный томограф, что ли? Я пишу ножницы, две штуки. Катерине всё это надоело. Зачем представления-то устраивать? Каждый раз во время операции она боится. Вдруг лопнет треснувшая бранша. Должна сосредоточиться на пациентке, а вместо этого ещё смотрит: не сломался ли окончательно инструмент? И потом ведь реальная опасность. Кончик ножниц может обломиться в тканях больного. Тогда что? Нет, постой. Если бы ты писала только про ножницы, ты же ещё про резектоскоп пишешь. А ты знаешь, Мельникова, сколько стоит резектоскоп? Катерина приготовилась отключиться, потому что сейчас начнётся короткая лекция на тему, какие врачи пошли наглые, особенно молодые. А главный в их возрасте был совсем другим. Он был скромным, работал с тем, что давали, и вытягивал любого больного. Женщина от этих лекций становилась грустна. Приходило в голову история, услышанная в Париже. Про первую операцию на почке. Её провели на осуждённом на смертную казнь заключённом без всякого наркоза. Осуждённый остался жив, к тому же здоров. Чего и кого мы сегодня вспоминаем? Геннадий Иванович, я всё поняла. Вы меня зачем позвали? А то у меня резектоскопия через полчаса. Главный моментально вышел из образа. Вообще-то он мужик неплохой. Бывший травматолог. Поэтому в силу профессии и слишком жестковат, но справедлив. Клинику держат в ежовых рукавицах, и врачи работают в нормальных условиях. И на зарплате не жалуются. Тут мельникова такая неприятность вышла, даже передать тебе не могу. У Катерины упало сердце. Что могло произойти? Геннадий Иванович сразу почувствовал перебор. Да ты не волнуйся, по работе всё у тебя в порядке. Ты же знаешь, ругаю тебя иногда за то, что больных задерживаешь. Так и ты меня пойми. Если бы наши больные койкодня оплачивали, так нет же. Операция плюс послеоперационный уход. Но я с тобой соглашаюсь. Зато и с твоих больных никто со осложнениями не возвращался. Это так. Главный задумался. За окном грохотал шумный проспект. Геннадий Иванович всё собирался с духом и никак не мог произнести главного. Может, трамвай ему мешал? и он боялся, что Катерина его плохо расслышит, а оттого неправильно поймет? Или расхотелось ему вообще говорить на заданную тему? «Что случилось?» Срывающимся голосом повторила вопрос женщина. «А-а-а!» Как будто опомнился главный. «Да ты не волнуйся так! С одной стороны, вроде бы даже смешно, но с другой — неприятность». Гена Диванович откашлялся. Понимаешь, приходила вчера жена Зайцева. Представляешь, кто-то ей на Алексея накапал. Странно, что только сейчас накапали. Сколько Федьке? Уже 4 года? Да нет, про Федьку она как раз-таки ещё не про слышала. Просто рассказали, что любовница у него есть. Катерина покачала головой. Хороша любовница. Зайцев уже 6 лет как две семьи содержит. Но Мельникова это не наше с тобой дело. Геннадий Иванович строго посмотрел на неё. Если у человека средств хватает, пусть хоть горем содержит. Он вроде не мусульманин. С лёгкой улыбкой заметила женщину. Так вот, оживился главный Про Гальку она вроде как и не знает, а в «Любовнице» ей кто-то в рассказе записал тебя. Вот. Главный виновата посмотрел на подчиненную. Женщина громко в голос расхохоталась. Ну и ну. Она же этого зайца всегда осуждала, да и с Галькой не раз беседы вела. Так как был и у самой Екатерины неприятный опыт общения с женатым мужчиной... Она знала, что выпутаться из этой ситуации непросто. Ей Бог помог. Но жить вот так, как галка всю жизнь, смириться с этим и считать такую жизнь естественной. Хотелось ей психологию Галины понять. Ужасно интересно было, как эта женщина может себе позволить жить с мужиком, у которого и жена, и дети, и тёща, и собака, и никак не пытаться эту ситуацию изменить. Казалось, Галку это даже устраивало. Вот такая роль второй жены. Она Катерине доступно объяснила, что к жене даже не ревнует, потому что нет никакого смысла. Зайцев же не жену любит, Гальку. С женой живет исключительно от безысходности. «Ну да», — подначивала Катерина, а также с детьми, тещей и собаками. И про себя еще думала и ездит с ними отдыхать и проводит выходные и праздники. А с Галкой только командировки и час после работы. Хорошо, Фетька пока маленький. А потом они ему как эту ситуацию разъяснять станут? Галка только хмыкнула в ответ. Мол, всё лучше, чем никого. Это уже был камень в её огород, Катерины. Да, Фетька всё же лучше, чем Эсмеральда. Вырастет, объясню как-нибудь. «Я надеюсь, Геннадий Иванович, вы ей рассказали, что это не так?» Катерина в упор взглянула на шефа. Главный как-то замялся и стал старательно рисовать чертиков на маленьком листочке для заметок. «А что, я ей про Федьку, по-твоему, должен был рассказать?» «Про Федьку — это ваше дело». И потом. Она же про фетьку не спрашивала. Спрашивала про меня? Про тебя. Главный виновато смотрел на подчинённую. Но вы же знаете, что никакая я не любовница Зайцева. Возмущённо воскликнула Катерина. Откуда же я точно могу знать? Наигранно гневно воскликнул ей в ответ главный врач. Но знаете, Катерина вскочила со своего места. Геннадий Иванович легко, по-молодецки, несмотря на большой рост, поднялся со стола и подошёл к женщине. Подожди, Мельникова, ты не кипятись. Сама по суди, ну что бы я ей и сказал? Про тебя я тоже ничего не утверждал, только руками разводил. Вот так. Главный стал посреди кабинета и изобразил, как он разводит руками. Получалось у него это достаточно забавно. Если бы не отчаянная криккотурность момента, Катерина бы отметила, что танцором ему в этой жизни не стать. Но как-то не до этого было. Баба, я тебе доложу, скандальное. Вляпался на шлёшка. Прям въезжала здесь. А я только руками махал и молчал. Главный вздохнул. Я тебя-то что позвал, собственно, чтобы ты в курсе была. А там уж сама решай, соглашаться тебе на эту роль или нет. Катерина аж рот раскрыла от изумления. Это с какой-то статьи? Да ты не кипятись, Катя, не кипятись. И вообще тебе уже бежать на операцию пора. А листочек-то заявка оставь. Я посмотрю, посмотрю. Геннадий Иванович быстро открыл дверь и подтолкнул женщину к выходу.